Глава шестая. И снова дорога. Основание своего поселения. Новый статус. Утром было много суеты. Все что-то переспрашивали в сотый раз друг у друга. Любава перекладывала свои узлы с места на место. В конечном итоге опять возвращая их назад. Только детишкам было весело и интересно. Да и подмастерья старались держаться солидно, хотя пробивались через эту солидность юношеское нетерпение — Жажда увидеть новые места и просто страх перед дальней дорогой. Провожать собралось много народа, еще бы все были в курсе нашего отъезда. Да и пришлось треть моего лошадиного парка раздать безлошадным селянам, как компенсацию потери кузнеца, по настоятельной просьбе Изислава. Дружинники тоже стоят невдалеке плотной кучкой. Уезжать надо скорее, не люблю я долгие проводы. Вон уже начались слезы, сопли, парни еще моих разжалобят и отговорят уезжать. Нет, нужно трогать. Даю команду по машинам, тфуты, по фургонам. И залезаю на скамью передка. Стою в полный рост и клоняюсь людям. Спасибо им за помощь, поддержку и сочувствие. Плохого ничего от них не видел, а вот хорошего было много. На этом торжественная часть импровизированного митинга, посвященного отбытию в неизведанной дали группы переселенцев под управлением вашего покорного слуги, считается законченной. А нет, ошибся. — Вон, Изислав на подходе что-то сказать хочет. И тут старший воинский начальник гарнизона меня удивил. Оказывается, я дважды выручал поселение от Супастата, наладил производство кирпичей и организовал народу хороший промысел на будущее, да улучшенные условия жизни, сделав новые пищи и трубы. Принес, так сказать, свет прогресса в одно отдельно взятое поселение. Ну и еще что-то хорошее наговорил. — Может показаться, что я юродствую, но это не так. От слов Изислава. От поддержки его речи селянами перехватила горло, защипала глаза, и пришлось вот такими мыслями успокаивать свои расстроенные чувства. Все-таки уезжать жаль, свыкся я с этим поселением и людьми его населяющими. Напоследок десятник уже мне лично намекнул открытым текстом, что по возвращению в Изборск доложит князю о моих новшествах. Поэтому еще раз напомнил, чтобы я не пропадал, а желательно к его приезду крутился там неподалеку. Все речи произнесены, со всеми попрощались. И, наконец, колеса наших фургонов в первый раз провернулись в сторону Плескова. Особо не торопились, потому как к затку телеги привязана корова. Да рядом телята семенят. Куда уж тут торопиться. Но, тем не менее, через полторы недели добрались до Плескова. В пути часто останавливались, давали отдых животине. Да и сами отдыхали. Дороги-то, как таковой, нет. Одно направление. Хорошо, что сделал такие колеса на лесных и заболоченных участках выручала их повышенная проходимость. Да и по песку фургоны почти не вязали. Останавливались, ловили рыбу, варили уху, кипятили и заваривали лесные ягоды до да травы вместо чая. Охотиться никому не дал, еды хватает, а время терять нельзя. Так и прошло тихо и спокойно наше путешествие. И когда показывались первые посады, я вздохнул с облегчением. Опасался лихих людей, трав, болячек, но осия чаша нас минула, Добрались без происшествий. Так как на улице еще тепло, решили остановиться, не заезжая в городище. Выбрали местечко на опушке недалеко от реки, поставили фургоны на три стороны, внутри оборудовали очаг. Парням моим строго-настрого запретил отлучаться дальше опушки без оружия. Вроде поняли. Да и по дороге между собой все время обговаривали порядок действий по приезде. Ну а мы с головней пошли в город осмотреться и разузнать, чем тут народ дышит и какие новости. Городище по сравнению с опочкой, его несколько раз больше, даже есть несколько улиц и переулков. Расположено слияние рек Великой и Плескавы, там, где стоит Кремль в моем времени, а вот дальше в сторону будущего центра заболоченная низина с малюсенькой речушкой, или, что точнее, ручьем. В эту сторону город заселяется слабо, стоит несколько кузниц, и все. А вот по берегам Плескавы оживленно: бурлит торг, шумит людской гуман, Где-то дудит рожок, над берегом торчат мачты. Интересно, но все это потом. А сейчас надо найти кочму или трактир, да разузнать новости, да получить кое-какую информацию. Вечером возвращаемся в свой лагерь, обалдевшие от суеты городища, суетящихся людей, обилие иноземцев. Нас встречают нетерпеливыми взглядами, но вопросы задавать не спешат, не солидно. Ужинаем и начинаем рассказывать местные новости и свои скорректированные планы. Посидев в харчевне и послушав обывателей, мы с головной решили поселиться недалеко от города, чуть выше по течению Плескавы. Свои изделия, ну, когда они появятся, можно будет по воде отправлять на торг, а может и к нам будут приплывать за товаром. Сегодня отдыхаем, а завтра мы пойдем выбирать место под застройку. Начнем опять с производства кирпичей. Всю дорогу, все эти прошедшие полторы недели, обдумывал наше будущее жилище, и все-таки решил, пока позволит погода, живем в фургонах и рубим большую избу для всех. Нечего на отдельные маленькие хибары раскидываться. Лучше эту зиму в общем доме поживем, а на будущий год поставим себе хорошее, нормальное жилье. Параллельно ищем глину, и сразу же начинаем формовку кирпича. Ставим кузню, затем печь в доме, Кирпичом занимаемся, пока позволит погода, а с весны уже должны наше производство вывести на полную мощность. За следующее лето кровь из надо построить кирпичный дом, хотя бы для головни, а в перспективе будем делать такие дома для всех. Сегодня были в городище, смогли договориться с фаташкой строителей. Как только определяемся с местом, зовем их, и уже они нам будут рубить избу и помогать ставить кузню». Если еще и баню успеем собрать, будет очень хорошо. В этом году ты нам огородиться не успеем, да и не осилим. А вот в следующем без него не обойтись. Планов громадила, а еще мне нужно обязательно в Изборск попасть через два месяца. Следующим утром быстро подобрали отличное место выше по течению Прескавы, в километре от Торга, там, где речка разделялась на два рукава, а посередине образовывала небольшой островок. Вот напротив островка, на левом пологом берегу, мы и решили строиться. В моем времени тут острова не было, но и река была значительно меньше. Отправил головню в лагерь, собирать народ и потихоньку выдвигаться на облюбованную поляну. Пора переезжать. А чтобы переехать, сначала нужно прорубить дорогу к намеченному месту. Сам же пошел в город за ватагой плотников. Теперь работы всем хватит, лишь бы на все про все денег хватило. К счастью, удалось провести фургоны без особых хлопот. Пришлось свалить всего несколько сосен и вырубить не так уж и много кустов. Вот и дорога постепенно вырисовывается. Вдвоем с головной прикинули, где будет стоять кузня, дома, баня, кирпичный цех и лесопилка. Сразу подумал, как можно будет поставить водяное колесо для приводов молота и пил, где поставим верш и причал. Когда план в голове нарисовался, Разметили и забили колья под фундамент первой избы. Но начали нашу стройку со стратегически необходимого объекта. Поставили туалет из двух кабин, выкопав большую яму. Пока нам хватит. И полетели дни. Нашли глину наломали бута, выкопали траншеи и выложили ленточный фундамент под стены и печь. Начали валить лес и шкурить бревна. Поставили основательный навес для кирпича, И ребята занялись формовкой, вызвав неподдельный интерес старшего в Атаге. Сами-то кирпичи им знакомы, но у них везде принято использовать очень тонкие, а вот такие, как мы, начали делать, никто и не знает. Через неделю выложили первые ряды кладки на фундамент печи для обжига. Приступили к рубке стен. В Атаге все равно, что рубить. А я решил сделать в доме для всех по комнате и большую кухню с гостиной. Пока живем так, а в перспективе тут будет что-то вроде гостиницы с трактиром. Изба вышла большая, но это и к лучшему, пригодится потом. Запустили первую партию кирпича на обжиг, посмотрим, как получится. Уже начинает холодать, и без печки плохо. Крышу перекрыли опять же камушом и приступили к постройке кузни. Головня прямо воспрял духом, успел соскучиться по любимой работе. Собрал и установил свою уже вытяжку. Надо было видеть при этом выражение лиц отажников и еще бы, такого никто пока не видел. А кузнец ходит Гоголем. Когда раздул горн, мы устроили праздник в его честь. Мастер растрогался, а Любава даже расплакалась. Потом подошла ко мне и сказала, так страшно было срываться с насиженного места и ехать в неизвестность, не знам, а куда. А теперь вот полностью поверила, что все у нас наладится и будет еще лучше, чем на прежнем месте, и поклонилась мне в ноги. Я аж опешил. Сначала растерялся, а потом кинулся ее поднимать. Когда поднял, сначала услышал тишину, а потом увидел, что все вокруг замерли. Батажники шапки скинули и на меня смотрят. Огляделся, помолчал, лихорадочно соображая, что делать. Выручил головня. «Прости бабу мою неразумную, боярин, не серчай на нее. Мы все так думаем, только не знали, как сказать тебе об этом. И тоже мне в пояс кланяется. Да что...» «Сговорились, что ли, сегодня? Ведь решили же, что между своими никаких поклонов!» Выкручиваясь я, на сам в хорадочно просчитываю ситуацию. «Это мастер мне имидж создает на будущее, и авторитет мой поднимает перед ватагой, а те дальше разнесут слухи, и наш общий статус повысится автоматически. Это-то понятно, а вот каковы будут последствия, этого он не учел. Как на это местное боярство отреагирует? Сожрут ведь!» лишние конкуренты нигде никому не нужны. Но слово уже сказано, поздно пить боржоми, нужно соответствовать. А мои подмастери, видать, в теме ничуть не удивились. Точно, заговор за моей спиной или уговор. После этого веселье как-то само собой свернулось, и все занялись своими делами. А я поманил к себе мастера. Надо было видеть, как мастер шел ко мне, какие зигзаги выписывал, и как ему не хотелось подходить. «Ну, рассказывай, стратег доморощенный, что ты тут начудил?» Отведя его за избу, строго спрашиваю. «Что-что? Сам не понимаешь, что ли?» «Кто мы тут с тобой? Никто. Никого за нами тут нет, и защиты нам искать негде. А вот если мы при тебе будем, как при знатном боярине, то и тебе, а уж нам-то в особенности, жить станет гораздо легче. Просто так обидеть нас уже никто не посмеет. Вот и посуди сам, что я начудил, а ты сразу обзываться». Каким-то стратегом назвал чхуты. Да уж, обосновал со всех сторон и не подкопаешься. Ладно, слово не воробей, вылетело, не поймаешь. Поживем, увидим, прав ты был или нет. Да ты не переживай, все будет хорошо. Помолчал секунду и, хитро прищурившись, закончил. Боярин. Я отскочил на всякий случай смеясь. И сразу же из-за угла избы появилась любова с детьми. Все мои подмастерья и, конечно же, собака. Вот оно как, подслушивали. Переживали они, похоже. Потому что очень уж явное облегчение на лицах нарисовано. И радуются все. Ну что, люди мои, рады? Вхожу в роль и пытаюсь соответствовать. Не гневайся, боярин. Подумали мы и решили, что так будет лучше для всех. И тебе хорошо, и мы не в обиде. А ведь прихолопить могут запросто. А то сейчас видишь, как разворачиваемся, какой лакомый кусок получается». Так что пусть так будет, — серьезно отвечает Головня. И нам бы еще людишек или холопов набрать, а то, может, и рабов прикупить на торге. Подумать надо. Подумаем. Честно говоря, у меня такая же мысль давно в голове крутится. Ну и что вы все тут делаете? Работать-то кто за вас будет? Разгоняю народ. — А тебя, мастер, я попрошу остаться. Подражая одному известному персонажу, останавливаю кузнеца. — Так, кузня твоя готова. «С завтрашнего дня занимайся только печными изделиями. Потому как начинаем класть печь в доме. Вот смотри, что нам нужно. И показываю ему список. А в воскресенье пойдем с тобой на торг, приценимся, может, и выкупим кого. Я акватажникам присматриваюсь. Работы у нас впереди очень много, строить не перестроить. Они очень уж заинтересовались тем, что и как мы тут делаем. Многое и не видели, и не слышали. Может, пригласишь их к себе?» задумавшись, говорит мастер. Пока не будем спешить. Нечего бежать впереди фургона. Нам до зимы еще много что необходимо сделать. Пусть присмотрятся. Может, и сами захотят к нам прибиться. Вот это будет лучшим выходом. Делюсь своими мыслями. Вот так и поменялся наш статус в этом мире. Теперь надо сделать так, чтобы этот статус признали все. Ладно, будем думать. А пока пошли трудиться. Работа стоит, и ее никто не отменял. Не успел завершить один разговор, как тут же нарисовался другой. Любова подошла. «Боярин, позволь нам с детьми в избу перебраться. В фургоне уже холодно, становится по ночам. Как бы не простудить детишек?» — смотрит просительно в глаза. «Меня даже передернуло от стыда. Мог бы и сам сообразить. Пошли, посмотрим, что вам там необходимо на первое время», — подозвал старшину ваташки. Тишила. Вот хозяйка в свою комнату заселиться желает. Пойдем решим, что ей понадобится может. Что ты сделать сможешь и что нам купить нужно будет. Заодно и решим насчет окон. Дам тебе денег, купишь с льдины на торги. Доверяешь, значит? Внимательно смотрит на меня. Доверяю. Вижу же, что человек ты обязательный и честь свою бережешь. Ну а если ошибся я в тебе, то куда ты денешься? И на краю света найду». Обменявшись любезностями с мастером, решили, что лавки до стола не сделают, а за остальным нужно идти на торг. Да и хорошо, в конце седмицы исходим, благо дел уже набирается в городе много. Обрадованная Любава занялась переездом, а я поспешил к своему кирпичному заводику. Кирпич нужен срочно и нужен в очень больших объемах. Старшим из ребят, как только начали обустраиваться на месте, я назначил Еленю наиболее толкового и смышленного. Он будет заведовать обжигом и кладкой печей и присматривать за всем производством. На формовку и добычу глины пока поставил Жарко и стояно, объяснив им, что это временно. Начнем ставить лесопилку, и они займутся новым делом. Научу. Обговорив с Еленией задачу на завтра, уточнил, желают ли они заселиться в новую избу. И, получив утвердительный ответ от ребят, дал добро. А мы с Громчиком пока не будем спешить. Нам и в фургоне тепло и хорошо. Кстати, под печорами добывали отличный кварцевый песок для стекольного производства. Надо будет на будущее поставить себе зарубку, а то сюда до пузыри как-то не вдохновляют. А если получится освоить стекольное производство, то мы автоматически станем впереди планеты всей. Пока я осмысливал и предавался мечтам, Мои парни стояли тихо, боясь спугнуть творческие мысли начальства. «Хорошо, что не ушли», — уточняя у Елени, при обжиге когда-нибудь получалась твердая блестящая масса с острыми гранями. Получаю утвердительный ответ. «Это хорошо, значит, температура в наших печах в принципе хватает, и эта задумка вполне реальна». Отправляю ребят заниматься делом, лишь расслабились подви начальства. «Захожу в наш общинный дом». Заглянул к Любави. Ватажники вовсю стараются, обустраивают жилье. Озадачил заодно подготовкой остальных комнат и отозвал Тюшилу на улицу. вышел на берег и показал, где хотел бы построить баню. Разметили в бифколье и обозначив углы. Старшина опять удивился моим странным желанием. Но никто так не делает. Баня состоит из одного помещения, где и парятся, и моются. Не стал с ним спорить и что-то доказывать. Просто сказал, делать так, как я велел. Но как ему доказать, если такого еще действительно никто не видел? А мне вот как-то без хорошего предбанника, комнаты отдыха, без раздельных мойки и парилки непривычно. Все-таки я человек другой эпохи. Еще бы не забыть котел побольше купить на торге для горячей воды и пару бочек для холодной, шайки до ковши. Надо еще Любаву спросить, что нам на кухню из посуды нужно. И вообще Любаву и детей возьмем с собой. Пусть развлекутся. Гостинчиков купим детишкам, присмотрятся к товарам, прицениться к тому, что нам необходимо. А ребят на охране оставим с громом. В другой раз пойдут. Лучше бы я на торг не ездил. Мало того, что Любава набрала полотна на рубахе и до штаны детишкам, купила красивые и нарядные ткани для взрослых, гору всякой посуды, продуктов до да круп, так еще и договорилась с сапожником, и с нас всех сняли мерки, И к следующему выходному будет у нас новая теплая обувка. И про ребят не забыла. Приценились к меховой одежде, но решили погодить немного. Сторговалась с мужиками, и завтра нам привезут сено и солому. Про лошадей-то я совсем забыл, управленец из будущего. А что, Эта идея. Надо ставить любово на хозяйство, вон как развернулась. Сообщаю ей эту радостную новость и получаю в ответ перед собой растерянную и испуганную женщину. Только что копил энтузиазм, предприимчивость и дальновидность били через край. И вдруг все резко кончилось. Мне даже стало неловко. Совсем сбил спонталоку женщину. Но совместными с головней усилиями удалось успокоить и настроить будущего завхоза по-моему или ключницу по местному времени на конструктивные и нужные нам действия. Ничего, справится. Она местные условия и правила гораздо лучше меня знает. Да и статус ей надо повышать. Прикупили у бонда бочки и кадушки под разные хозяйственные нужды. Две сразу застолбили на баню и предупредил об этом нашего уже завхоза. Загрузили фургон под завязку. А вообще нужно заботиться для таких дел и выправить телегу. Все равно нам придется много товара возить на торг. По заказам работать, которые обязательно появятся, как только строители нашу печь увидят, и слух разнесут. Да и просто пусть будет, мало ли. А то фургон мой жалко. Выкупил для бани большой котел с крышкой для горячей воды. Попросили отнести до фургона и загрузить. Тяжелый он все-таки. Ну и набрали разных солений, копченостей и сладостей для детишек. И себя не забыли побаловать. Головня сторговал несколько криц, железо у нас совсем закончилось. А это хорошее, привезли из Новгорода. Походили по рядам, приценились к оружию, все очень дорого. Но такого, как умеет теперь ковать наш кузнец, практически нет. Изредка мелькает восточный клинок, но цены неимоверной. Так что товары нашей кузни будут востребованы. Еще придется лавку открывать на торге. Погуляв по городищу, внимательно все осмотрели. Домишки небольшие, только детинец, обнесен деревянным тыном. Но мы не стали проходить ворота, не до того пока. Понял лишь, что в крепости сидят варяги, посадник люриков с семьей, да несколько его дружинников» а остальные жители состоят из сборной солянки местных племен. Под завязку забив фургон, кстати, вызвавший огромный интерес у всего народа, тронулись к себе домой. Ребятня, нахватав впечатлений и набегавшись, сразу уснула, да и мы замотались. По приезде все разобрали, разложили, и я завалился спать, потому как ног уже не чуял под собой. На следующей неделе закончили рубить баню, доложили печь в доме, И я начал класть вместе с Еленей камин в гостиной. Гостиной-то у нас получилась без отопления. Вот пусть ее камин и греет. От камина задумал воздуховоды провести в соседнюю комнату. Все мне потом теплее будет. Головня торопился сделать фартуки и колпаки на печные трубы. Аватага приступила к строительству конюшни. Вот тут к делу подключилась Любава и вытребовала заодно пристроить их лев для скота с загоном и птичник с выгулом. Навес для сена и... Но тут я очнулся от стремительного напора нашего завхоза, и розовые мечты нашей хозяйки были безжалостным образом оборваны на самом интересном месте. Денег не хватит. Нам еще и зиму зимовать. Остановимся на навесе. Остальное на следующий год. Кстати, надо будет на торге слух распустить, что нам охотники до да воины требуются. Несколько человек. Свежее мясо не помешает. Рыбу наловим. А воинов нам явно не достает. В случае что нас пятерых мужиков может не хватить слишком большое у нас поселение получается и это только начало нужна своя дружина чуть не забыл отлавливаю любову я задачиваю засолкой рыбы на зиму бочки то появились спрашиваю как принято солить рыбу у них оказывается просто солят и все а мы добавим специи если денег хватит конечно интересно тут селедка есть или нет не забыть бы разузнать И вообще, чем ждать, лучше съездить и закупить сразу потребное количество рыбы для засолки. А ловить будем свежую на еду. Вот заодно и слух пустим». Утром озадачил Еленю самостоятельной работой. «Ничего. Порядовка у него есть, справится. А полдня ничего не решат». Выдернул головню из кузни и обязал присмотреть за строителями и за порядком. Гром-громом, а личный присмотр никто не отменял. «Мало ли кто появится». А мы с Любавой поехали за рыбой. Надо еще соли прикупить, специи посмотреть, да и слухи распустить. Через месяц наша стройка закончилась, я рассчитался с Тишилой, и тот, довольный, обещался по первому зову прибыть к нам. А так договорились, что весной, как установится тепло, продолжим сотрудничество. Еще решили, если работы у него не будет, может начать заготавливать строительный лес для нас. Леса надо будет много». Будем ставить лесопилку. Конечно же, ватажник заинтересовался. Я кратенько обрисовал ему перспективы. Тут же начались торги за срубленный лес, за будущую продукцию. В конце концов, мне это надоело, делить шкуру неубитого медведя. О чем и сказал Тишили? Да и плачу я хорошо, не обманываю. А таких ватажек много, зимой же работы ни у кого нет. Будет торговаться, найду других. Старшина насупился, посопел но согласился со всем вышесказанным. Вот и ладно. Печь в доме просохла полностью, и мы начали сушить избу. А в конце недели я пошел в баню. Любава наделала кваса, и я напарился в волю. Кто бани не любит, кто не парился, тот не поймет, как это здорово. Завалиться на разогретый полог, полежать и просто подышать горячим воздухом, напоенным тягучим ароматом раскаленной смолы, Ощущаю, как расправляются косточки и отмекает каждая жилочка. А на второй заход взять березовый веничек и с самыми кончиками листочков медленно провести по телу до появления мурашек. Конечно, еще нужно уметь правильно запарить веник. Не слушайте того, кто предлагает веник просто сунуть в кипяток и варить его там, пока не сварятся листья, а после парной опять этот многострадальный веник засунуть в тот же кипяток. В результате нет никакого удовольствия и веник превращается в тяжелую мочалку. Грамотно будет обдать сухой веник горячей водой, чуть подержать в зависимости от сухости, чтобы листики не отрывались, а потом взять и положить на края шайки, чтобы прогревался паром, и еще сверху накрыть другой шайкой или полотенцем. А после каждого захода веник только ополаскивается и подсушивается. И начинать париться надо березовым веником, чтобы поры раскрылись и кожа начала дышать. Так вот, после того, как пройдешься по телу веничком, легонько касаясь кожи, надо подождать, поддать парку и подышать. А вот потом можно начинать париться, постепенно нагнетая пар. А если еще травок заварить душистых и полезных? А как хорошо после парной посидеть в предбаннике, выпить холодного кваса. А потом уже, когда остынешь от жара каменки, можно и побаловать себя горячим чайком, опять же заваренным на травках. Заканчиваю париться обычно дубовым веником, чтобы кожа стала крепкой и упругой. Для начала надо полюбить баню, и тогда постепенно выработается свой собственный ритуал этого действия. Само собой подберутся нужные тебе личные веники и настои. И главное, не надо суетиться в бане. Суеты парная не любит. Посещение бани — это целое событие, ритуал, которая обрастает своими тайнами обрядами, традициями, передающимися из поколения в поколение. А когда напаришься, тогда нужно немного остыть и отдохнуть. Завершать сие знаменательное мероприятие надо торжественно. Вот поэтому я и настоял, чтобы ватажники мне срубили в бане комнату отдыха, где можно полежать на лавке, попить чаю за столом, похрустеть баранками. Эх, жаль, что электричества нет, и баня, возможна только при свете солнышка. До тоже еще далеко, с плохо дневный свет пропускают. А после меня желающих много, так что как не хотелось бы еще погреться, а надо заканчивать, народ ждет. Ничего, теперь можно топить почаще. В доме тепло и сухо, к зиме мы успели сделать очень много. Хорошо, что решил выехать из започки раньше, чем собирался вначале, А то пришлось бы рыть землянки». А сейчас у нас полноценный хутор, даже запас кирпича есть на следующий год. Сена нам хватит до весны, соломы на подстилке тоже достаточно. Ровши даже пшеничку Любава закупила, будем с хлебом. Рыбу ловить так и не пришлось. Теперь нам ее, как и свежую дичь с мясом, привозят прямо сюда. Вот картошки нет, не хватает мне ее. Репа и брюква, конечно, хороши, но по картошке скучаю. А от брюквы только живот бурчит а может, Америку открыть, задружиться с индейцами, выкурить трубку мира и выкупить остров Манхэттен чисто символически. Будет там Новорось. Картошки наемся. Вот до каких мыслей голодный желудок довести может. Хотя сама идея вполне себе ничего, живая. Вот с бойцами и охотниками пока ничего не получается. Присматриваются люди. Стол накрыт, но надо всех подождать. Решил устроить сегодня праздничный ужин и подвести промежуточные итоги. Пойду пока полежу, отдохну. Кстати, теперь, по моему примеру, у всех сделаны подушки. Очень уж с ними удобно. А вместо одеял, шкуры, тепло и хорошо. Вот только соломенный матрас меня совсем не устраивает. Сбивается быстро. На следующий год купим шерсти и набьем. Должно быть гораздо удобнее. Хотя тоже сбиваться будет. Придется перед сном сбивать. А ведь еще пуховые перины были в сказках. Читал же в детстве. Посмотрим. Так и продремал до ужина. Гром забился под мою лавку. Она у меня удобная, широкая, по моему проекту сделанная. И теперь его оттуда можно только пайкой выманить. Хотя для него специально место выгородили в коридоре. Но он там редко спит, в основном под моей лавкой. Наконец меня пригласили за стол. Собрались все распаренные, красные, дети только розовые. Смотрят на меня и ждут. Никто за ложки-миски не берется. Встал и выдал речь минут на десять, где поздравил всех с благополучным завершением нашего переселения, рассказал про появившиеся возможности, которые открылись перед нами, наметил первоочередные задачи на зиму и весну и рассказал про свою главную задумку о том, каким я вижу наше поселение и наш коллектив. Сказал и то, что и так было всем известно о своем скором отъезде. Старшим назначил головню. И еще раз обязал всех выполнять все его указания. Отъезд назначил сам себе через неделю. Поеду верхом. Грома забираю с собой. Возьму свой арбалет и броню. Мало ли. Если начнут приходить люди, со всеми разговаривать, выяснять, кто что умеет делать, узнавать про семью, детей, где живут, да почему к нам решили прийти. До моего приезда никому утвердительных ответов не давать. Приеду, посмотрю. А вот плохих людей можно гнать сразу же но без грубости и хамства, отказывая под благовидным предлогом. На этом я закончил свою прочувствованную речь, и мы наконец-то приступили к ужину. Всю неделю что-то доделывали, переделывали, наводили порядок во дворе, канопателям хом щели, делали кирпич, пока позволяла погода. А через неделю я уехал в сопровождении грома, надев свою броню и приготовив арбалет. На пояс прицепил нож и меч, через плечо пристегнул свою перебись с ножами. Взял три десятка болтов, думаю, хватит. В переметные суммы Любова собрала выходные одежды из новой, купленной на торгу ткани, зимнюю новую шубу и шапку. Своей, сделанную еще в опочке, я отдал Еленю. Его совсем худые были. Не забыла, Любова, положите новые сапоги. Собрала нам с громом еды на два дня. Раскланился я со всеми, поклонился новому дому и поехал в Изборск с замирающим от волнения сердцем. Впереди встреча с князем, и от этой встречи многое будет зависеть. Через Великую перевезли на большой платформе из двух лодок с настилом. Парума тут еще нет. На той стороне стоит что-то вроде таможенного поста. Берут плату за перевоз и мыто с купцов. Повезло, что очереди не было. А то, говорят, долго приходится ждать, пока пересчитают товар, посчитают пошлину, перевесят деньги. Заодно уточнил дорогу на Изборск. И что можно ожидать на пути? Услышав, что все спокойно, всех татей переловили, можно ехать, ничего не опасаясь, скарабкался на своего коня и потихоньку двинулся вперед. К вечеру добрался. Подъехав к воротам, поздоровался и спросил, можно ли переговорить с десятником Зиславом. Рассказав основные правила поведения в крепости, меня пропустили в ворота, показав направление, в котором можно найти десятника. Добравшись до детинца, еще раз спросил о Безиславе. Пока ждал, осмотрелся вокруг. Само городище вокруг детинца похоже на Пресковское. Такие же домишки, только народу меньше. А вот крепость почти такая же, только стены пока еще не каменные, а деревянные. Наконец показался Изислав. Увидев меня, разулыбался, видно, что искренне обрадовался. Обнялись с ним, как добрые старые друзья, по спине друг друга похлопали. Рассказывая, как добрался, где поселился. «Что успел сделать и каковы планы?» — засыпал вопросами. «А сам смеется, довольный?» «Прямо здесь рассказывать. Или тебе в двух словах?» — смеюсь. «Опять ты прав. Пошли в харчевню. Перекусим да поговорим. Подожди, я же не один. Вон, конь у меня и гром. Надо сначала устроить всех, да и самому куда-нибудь пристроиться. Вот и пошли в харчевню. Там и сам пристроишься, и животину свою пристроишь. Дергает меня нетерпеливо». Возвращаемся назад и проходим по мосту через ров, оворачиваем налево, и метров через 150 упираемся в ворота, гостеприимно распахнутые. Тут же подскочил пацаненок, принял у меня повод и увел коня. Оставив грома под крыльцом, поднялись по высоким ступенькам и перешагнули выступающий порог. Это чтобы много не пили в харчевне, а то будешь выходить пьяным, споткнешься, и головой с высоких ступенек кувырком, так можно и шею сломать. Спрашиваю своего спутника, показывая на бревно порога. Угадал. Для этого и положили. Князь наш распорядился. Очень уж не любит он тех, кто свою голову готов потерять в харчевне. Все должно быть в меру. Внутри обставлено так же, как и в опочатском трактире, только тут размеры помещения гораздо больше. Ну да и городище это тоже гораздо поболее того будет. Сели на лавку за длинный стол. Подскочил мужичок, поклонился изи Певнул мне. О чем-то быстро переговорили. Я и не прислушивался. Окрутил головой, осматриваясь. Интересно же. Тут же на столе, как по мановению волшебной палочки, начали появляться плошки, миски, исходящие паром и вкусным запахом, подносы с хлебом и зеленью и кувшин с двумя кружками. Пивнул на кувшин. «А это что? Ты же только что рассказывал, как ваш князь пьяных не любит. Успокойся, это мед. От него не опьянеешь». А за встречу нашу и переселение ваше по кружке выпить нужно. Да я то не против, пожимаю плечами. Дело твое, ты тут старший, тебе и решать. Разлив напиток по кружкам, дружно выпили за встречу, и я придвинул к себе миску. Одуряющий запах кашу с мясом ударил в ноздри. Я захлебнулся слюной. Все-таки целый день в седле проголодался. В отличие от Изяслава, который насыщался не спеша. Я в два приема проглотил свою порцию вместе с вкусным салатом и зеленью. Откинулся, осматривая стол голодным взглядом. Что-то не наелся совсем. Подозвал хозяина и попросил еще мяса. Принесли на блюде большой шмат свинины, обложенный чесноком и луком. Вот теперь можно и спокойно посидеть. На понимающую улыбку своего соседа пожал плечами. Организм требует своего. Вторую кружку пили за князя и дружину. Отпил немного. Все-таки хмель присутствует, в голове зашумело. Но напиток натуральный, химии никакой нет, поэтому через полчасика пройдет. Да и закуска хорошая. Десятник подождал, пока я не наемся и буду готов к разговору. И потребовал, наконец-то, начать рассказ. Наелся? Рассказывай давай с самого начала, а то мы уже на тебя спорить начали, приедешь или нет. Нашли, где тотализатор устроить. Делать вам там нечего, не задумываясь, брякнул я. «Тотализатор? А что это такое? А это там, где я жил. Там спорят так. Забудь», — отговорился я. Собравшись с мыслями, начал рассказывать свою эпопею, вначале с остановками, а потом втянулся и уже без перерывов пересказал все события, что у нас произошли, что построили и что собираемся строить. Рассказал и о нехватке холопов, рабов и дружинников. Закончив, допил свой мед, Откинулся на стенку и приготовился слушать, что мне на мой рассказ ответит Десятник. «Что столько успели сделать, то тебе только на пользу пойдет. А если еще и все, что планируешь построить, сделаешь, то от князя тебе благоволение будет. Рассказал я о тебе и придумках твоих, ждет тебя княже. сам ему расскажешь и, может быть, покажешь. Очень он заинтересовался твоим арбалетом, а когда услышал про печки твои, то приказал тебя сразу же к нему привести. А что ж ты? Не успел я начать, как Изяслав закончил за меня. А в отъезде, князь. Вечером будет. Доложу, что прибыл, а там и посмотрим. А десятник-то совсем не прост, сам князю докладывать будет. Это что же за десятник такой, который запросто к нему зайти может? Спрашивать не буду, но запомнить этот фактик нужно. А коли так, проясню-ка я вопросы по поводу земли, на которой мы строимся, и по поводу задуманной лодочной верфи да и по песку для стекла, и послушаю, что мне ответит скромный десятник. Но мои ожидания не оправдались. Изяслав выслушал мои вопросы, уточнил, какое стекло и для чего оно будет предназначено, что за суда я хочу строить, и дальше развивать эту тему не стал. Мол, это дело княжеское, и ему решать. Задумался и предложил мне пока снять тут комнату и отдохнуть от дороги. А как пожелает меня видеть князь, так он за мной и придет». На этом мы распрощались, и я пошел отдыхать, перед этим попросив горячей воды. Но хозяин предложил сходить в баньку, благо ее топят постоянно. Конечно же, я с радостью согласился. Потому что дорога для меня все-таки тяжеловата, наездник, из меня еще тот. Да и конским потом от меня несет сильно. Пока парился, перебирал в уме варианты предстоящего разговора, что можно сказать и что отвечать на возможные вопросы. Когда голова уже закипела от мыслей, Плюнул на все и решил ориентироваться по ходу разговора. Основные вещи, которых буду придерживаться, я себе обозначил, а дальше буду импровизировать. Купив шмат вареного мяса, накормил собаку, заглянул в конюшню проверить своего коня, да и пошел в свою комнату. Завалился на кровать и мгновенно выключился. До утра меня никто не беспокоил. Спустившись вниз, позавтракал, накормил Грома, исходив в конюшню, угостил своего коня куском хлеба. — Делать тут больше ничего. Можно дальше отдыхать. Хоть отлежусь. Так и провел день. Валялся, кормил собаку, опять валялся. Изяслав не заходил и на следующий день. Впрочем, служба. Мало ли что может быть. Надо просто запастись терпением и ждать. Уезжать отсюда мне нельзя без встречи с Труваром. Надо будет. И до весны просижу.